«Пусть маркетинг подготовит отчёт о расходах на подготовку камбэка короны», говорит он Кихо, всё это время молча с печалью в глазах, наблюдавшему за манипуляциями своего работодателя. «Подробную, более расширенно объясняет Сэнхён, что ему нужно. Вплоть до воны. И пусть приложат к ней документ с расчётом планируемой прибыли от деятельности здесь и в Японии. Мне это нужно сегодня к 12 часам».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 30 июня. Место действия. Дом семьи Джуона. Госпожа Муран, не став звать прислугу и налив себе чаю самостоятельно, держа в руках блюдце, состоящей на нём чашкой, продвигается к креслу с желанием устроиться в нём и посмотреть, что случилось в стране за ночь. Дойдя до цели своего путешествия, госпожа прицеливается своим задом в знакомое кресло, одновременно шаря по сторонам глазами,